День, ночь. Их никто не остановил. Охотники поднимались по лестницам, входили в лифтовые кабины, пересекали гулки и холлы. За спиной осталась вереница длинных коридоров с протершимися ковровыми дорожками, двери, ведущие в неведомые кабинеты. Всюду толпились люди, решающие неотложные дела. Люди с оружием, папками и планшетами в руках. Пожилые и молодые, парни и девушки, седобородые старики и дамы преклонных лет. Дважды Рамон куда-то ехал на эскалаторе. Трижды на его пути встречались необъятные залы с картотечными стеллажами, громоздящимися под своды потолков. Неоднократно в толпе чиновников мелькали нюхачи. Никаких охранных постов, никаких представителей службы безопасности. Неужели боссы целиком полагаются на магию и мнимую недоступность этого места? Очередной лифт. Прозрачная шахта, пристроившаяся к внешней стене комплекса. Когда Рамон посмотрел себе под ноги, у него закружилась голова. Высота была запредельной. Этажей 50, не меньше. Парковка выглядела как шахматная доска, заполненная изготовившимися к бою фигурами. Периметр казался жалкой картонной декорацией, а дальше простиралась степь, бескрайний океан, равнодушно колышущийся под набежавшим ветерком. Кабина поползла вверх, разменивая этажи. «Приготовьтесь», – тихо произнес Лает. «Сейчас мы попадем в хранилище». Все промолчали. «Хранилище и хранилище. Чего тут готовится? Впрочем, Виндиго знал штаб-квартиру гораздо лучше своих спутников. Переход ошеломил Рамона. Когда двери лифта распахнулись, что-то произошло. Пространство стало другим. Рамону показалось, что он падает в бездну, что потолок и стены сдвинулись в бесконечность. Словно вернулся кошмар из детства, где ты падаешь и не можешь остановиться. Твой рот распахнут в беззвучном крике, но это не помогает. Пара мгновений, и все пришло в норму. Лифтовая шахта исчезла. Никита понял, что твердо стоит на ногах, хотя окружающее необратимо изменилось. Увиденное с трудом поддавалось описанию. Улей, круги ада, Арена, смонтированная безумными марсианинами. Стены хранилища терялись в туманной дымке. Осмотревшись, Никита понял, что это спираль. Или замкнутый амфитеатр. С куполообразным сводом. Сложно сказать наверняка. Топология была очень странной. Не позволяла сконцентрироваться или составить полную картину. Пока смотришь в одну точку, все в порядке. Начинаешь заниматься обобщением – теряешься в неопределенностях. Ярусы были заполнены книжными полками, приставленными лестницами на колесиках, дверями, утопленными в глубоких нишах, и письменными столами, на которых Рамон заметил изогнутые лампы, канделябры и магические шары. Лаед зашагал к ближайшей стене. «Не останавливайтесь». Спираль формировалась гигантской лестницей, вьющейся по периметру хранилища. Широкие пролеты не имели стыков. Ступени были низкими, отполированными касаниями сотен тысяч ног. А еще лестница умела разветвляться в неожиданных местах, искривляться под жуткими углами и скручиваться в тугие узлы. Полина тронула Никиту за плечо. «Держишься?» Он кивнул все нормально. Наверняка хранилище было многомерным. Рамон думал об этом, поднимаясь на второй ярус. Сила магов, сотворивших подобную структуру, запредельна. Двери могли вести в смежные помещения, а могли быть вечными порталами, зафиксированными столетия назад. Периодически двери открывались, впуская в амфитеатр банкиров и архивариусов. Рамон шагал вперед, не замечая резких смен углов. Лестница перекручивалась, а вместе с ней менялся вектор гравитации. «Словно попадаешь на космическую станцию», — подумал Никита. «Идёшь, а на твоих ногах — ботинки с магнитными подошвами. Привыкнуть к такому тяжело, почти невозможно». Рамон шел мимо террас, заполненных письменными столами, многоуровневых стеллажных конструкций и протянувшихся вдоль стен вакуумных труб. Изредка по трубам скользили цилиндры со свернутыми в трубочку документами. Архивариусы с кем-то переговаривались, стоя возле антикварных секретеров. Телефоны были сплошь старинными. Гладкая полировка корпусов, причудливо изогнутые трубки, наборные диски с оккультными символами вместо цифр. Иные хранители сидели за письменными столами, сосредоточенно изучая ветхие манускрипты. Все чаще среди архивариусов попадались гномы. Эти юрки и бородатые карлики путешествовали вдоль книжных стеллажей, на компактных тележках. Искали редкие свитки и таблички. Чинили пришедшие в негодность полки. Протирали пыль. Отовсюду доносился шепот архивариусов. Шелестели перелистываемые страницы. Скользили в пазах лестницы. Грохотали по направляющим тележке. Вскоре Рамон заметил, что лестничное полотно стало нависать над сдвинувшимся в пространстве полом. Витки спирали сузились, замыкая шарообразную структуру. Престенные галереи стали безлюдными. Воцарилась необычайная тишина. Почти на месте. Оповестил Лает. Рамон шел молча. Он думал над тем, что Лает слишком хорошо ориентируется в недрах штаб-квартиры. Либо он здесь бывал прежде, либо общался с кем-то из просвещенных. Вывод прост. Операция тщательно спланирована. Рейд готовился задолго до знакомства Лаета с Полиной и Рамоном. Догадка Ромону не понравилась. Лает поднял руку. Все остановились. Никита увидел резную дверь с медными и серебряными вставками. Узоры сплетались в некое подобие карты. «Вершина», — сказал Лает И взялся за ручку двери. Скорпион рубил винтами горячий степной воздух. «Изначалье. Вот куда Лает повел своих последователей». Чего же он добивается? Когда Тейн отбросил все абсурдные версии происходящего, осталась лишь одна. Самая простая и логичная. Лает хочет попасть на вершину, сразиться с боссами и, вероятно, победить. Тейн переключился на общую волну и вызвал Друмха «Где они?» Пауза. По требованию Тейна куратор вскрыл воспоминания всех ликвидаторов – нюхача и проводника. Спецназовцы Метрополии остались в своем срезе. Здесь от них не было толку. В хранилище. Последовал ответ. Тейн выругался. Слишком поздно. Пока куратор занимался бесконечными запросами и согласованиями, Виндиго продвигался к цели. Просто шёл вперёд, не останавливаясь. Правильная тактика. Решил. Действуй. «Куда лететь?» Спросил пилот. Тейн посадил за штурвал одного из своих людей. Ликвидатора. Служившего раньше в китайских ВВС. Лючаном. Кажется, его звали Лючаном. Сейчас. Тейн переключился на канал Скорпиона. Я думаю. индиго нужно остановить. В этом и заключается работа Тейна, управляющего отделом внутренней безопасности. Но, судя по всему, делать это придется в лабиринте. Тейн вздохнул. Войти в лабиринт может любой. Выйти из него. Тут все гораздо сложнее. Рамон ожидал увидеть что угодно. Заснеженную пустошь, тропический лес, океан или широкую реку. Вместо этого он шагнул в дом. Деревянный дом. Скрипучие половицы, остывший камин, сложенные на специальных полочках дрова. Камень и полированное дерево. Суровая реальность фронтира. Охотники разбрелись по холлу. «Обычная комната», — сказал Азарот. Ефимыч устроился в кресле качалки. На его лице поселилась блаженная улыбка. Никита направился к винтовой лестнице в дальнем углу. На выход скомандовал Лает. Времени мало. Куда спешить? удивился Кадилов. Если байки о лабиринте правдивы, Тейн попадет в иную реальность. Вход плавает, его нельзя зафиксировать. Верно. Согласился основатель. Но у Тейна есть тузы в рукавах. «Какие же?» Старик скептически уставился на собеседника. «Их тьма!» Заверил Лает. «Тейн возглавляет службу безопасности. Уж поверьте. Лабиринт для него. Дом родной». «Хорошо». Ефимыч рывком поднялся на ноги. «Веди нас, Вергилий». «Не смешно». Буркнул основатель и распахнул дубовую дверь, которую Рамон сразу не заметил. Хороший был мужик, пока не связался с демонами. В комнату ворвался яркий свет. Охотники последовали за основателем. Вышли в крепкое крыльцо, спустились по ступенькам. Снаружи – поле. Вспаханное и засеянное поле. Зеленая поросль. Еще дальше. Две горизонтальные жерди, обозначающие забор. Хлипкая калиточка. И спуск к реке, за которой стеной громоздился лес. А за рот полной грудью вдохнул чистый лесной воздух. Некроманту здесь нравилось. Куда теперь? Поинтересовался Рамон. Это от Полины зависит. Лает осмотрелся, приложив ладонь к глазам. Путь внутри нее. Что я должна делать?» Подала голос девушка. «Превращаться. Только сущность Виндиго позволит тебе контролировать подсознание. Рамону это не понравилось. А ты? И я?» Трансформация не заставила себя долго ждать. За пару мгновений Лает и Полина полностью утратили человеческий облик. На месте бывших Диаблера теперь стояли полупрозрачные твари со светящимися глазами, полупрозрачные и смертельно опасные. «За мной!» – прорычала одна из тварей. Никита отметил, что Полина чуть ниже ростом и значительно стройнее своего коллеги. Одежда куда-то пропала. Возможно, основатели умели ее генерировать при необходимости. При свете дня Рамон осознал – что виндига без полы. Ничего похожего на органы воспроизводства. Сразу за калиткой начиналась тропа, ведущая вниз по склону к реке. Полина двинулась по этой тропе. Вскоре Никита заметил брод. Цепочку камней, пересекающих речное русло. Там не глубоко, Заверил Азарот. А ты откуда знаешь? Подозрительно прищурился Ефимыч. Вы будете смеяться. Не будем, заверил Рамон. Некромант ответил с некоторой заминкой. Похоже, это мой мир. И дом, и дом тоже мой. Прямо как в детстве. Лес обступил путников со всех сторон. Меж строевых сосен вилась тропа, проложенная то ли зверями, то ли людьми. Азарот уверял, что дом его семьи – это хутор, расположенный в нескольких километрах от Стигвиля, большого приморского города. Стигвиль обнесен крепостными стенами и хорошо охраняется. Там есть придворные маги и мастерская некромантии, в которой юный Азарот проходил обучение. «Не могу взять в толк», – бурчал некромант. «Почему именно этот фрагмент?» Что за странное совпадение? Никаких совпадений, прорычал Лает. Лабиринт работает с нашими воспоминаниями. Берет оттуда факты и слегка подправляет действительность. Но... Попытался возразить некромант. Виндиго перебил. Не переживай, это твой срез. Просто он был чуть-чуть иным при некоторых обстоятельствах. «Каких?» «Представь, что ты вырос на острове. Вот и увидел бы остров. Увидел бы новый дом. Другую стартовую комнату. Но это мелочи для системы, созданной виду нами. Лабиринт сам себя редактирует». Повисло тягостное молчание. Следующий вопрос задал Никита. «Тогда как найти путь, если маршрут зависит от наших воспоминаний?» «Отсюда невозможно выбраться». «Возможно», — заверила Полина. «Я просто чувствую дорогу. То, что я вижу, не имеет значения». Тропа огибала вековые древесные стволы, ныряла во враги, петляла среди холмов. Это был полноценный мир, подключенный к лабиринту величайшими магами всех времен. Никита понимал, что находится далеко за пределами штаб-квартиры, в ином измерении. Но это понимание не укладывалось в голове. Рациональное мышление человека, выросшего на обломках атеистической империи, не позволяло принять масштабы и природу происходящего. Деревья расступились. Рамон увидел лесную опушку с возвышающимся на ней домом. Примитивная конструкция. Грубо отесанный брус. Это еще что? Скривился озарот. Странники замерли в нескольких шагах от крыльца. Рамон потянулся к дробовику, но чья-то рука его остановила. Точнее, лапа. Все в порядке, сказала Полина. Здесь не должно быть дома, заявил некромант. Лес тянется еще несколько лиг, а там побережье... «В твоем мире так и будет», — терпеливо объяснила Полина. «Но это лабиринт. Я привела вас к следующему узлу». «Узлу?» — переспросил Рамон. «Да, точки перехода». Никита покосился на дом и понял, что видит точную копию жилья, из которого они вышли недавно. «Недавно?» Рамон посмотрел на часы. Надежный армейский механизм, никогда прежде не подводивший своего хозяина. Никита знал, что часы еще не исчерпали ресурс завода. Но они стояли. Тонкие стрелочки беспомощно застряли под стеклянной крышкой. Не в силах сдвинуться с места. Поколебавшись, Никита решил подкрутить колёсико завода. «Никакого времени», — отрезал лает Наблюдавший за манипуляциями охотника. Никакого пространства. Тут не действуют привычные законы и правила. Часы продолжали стоять. Вендига прав. Войти в дом. Осмотреться. Отметить знакомые детали. Камин. Дрова. Кресло-качалку. Наверх. Сказала Полина и направилась к винтовой лестнице. Следующий переход дался тяжелее. Никиту повело. Мозг на несколько секунд отключился. Он помнил, как поднялся на второй этаж лесного дома, как шагнул к двери, врезанной в бревенчатый сруб, как потянул вниз ручку, повинуясь приказу Полины. Затем головокружение. Словно преодолеваешь несколько параллельных слоев за раз. Слишком много для одного человека. Вспышка. Зрение постепенно возвращается. Рамон видит новую комнату. Похоже на больничную палату или морг. Кафельные стены, резкий запах медикаментов. Неровная плитка на полу. Металлические секции... Громоздящиеся справа до самого потолка. Действительно, морг. Рамон поднял голову. Низкий сводчатый потолок. Продолговатые лампы, болтающиеся на цепях. Дешевый фильм ужасов. Что-то не так. Охотников стало меньше. Никита собрал разбегающиеся мысли, заставил себя сконцентрироваться на происходящем. «Да. Он застыл посреди морга в компании Виндиго. А со с Азародом исчезли». «Где они?» Рамон уставился на Лаета. «Что произошло?» «Я отправил их в другой срез». Последовал невозмутимый ответ. «Что?» Возглас вырвался одновременно у Полины и Рамона. И девушка вновь стала собой. Вернулась одежда. Восстановились пропорции. Даже прическа осталась прежней. «Прекрати!» – пробормотал Лает, И тоже трансформировался в человека. «Ты не можешь вести нас в этом облике!» Звуки голосов эхом гуляли под сводами морга. Что это за мир? Чье детство с ним связано? Или детство тут ни при чем? Рамон отогнал неуместные мысли. Ситуация выходила из-под контроля. «Я никуда вас не поведу», — заявила Полина. «Ты должен вернуть моих друзей». Лаед вздохнул. «Вот что. Я все объясню, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Мы шагаем по дороге из желтого кирпича. У каждого свой интерес. Такая у нас подобралась компания. Кадилов. Представитель верхних сфер. Азарот принадлежит сообществу волшебников. Для чего им нужна вершина? Убить боссов или договориться с ними? Никита почувствовал. Нужно что-то сказать. Защитить своих друзей. Но тут пришла новая мысль. Тейн и Друмк тоже были твоими друзьями. А теперь они гонятся за тобой. Лоховато обстоят дела с дружбой в последнее время. Это не их план, возразила Полина. Не они нас сюда повели. Верно. Они просто плыли по течению, так ведь? Не препятствовали естественному ходу вещей. А если ты не прав, вступил в перепалку Рамон. Если ты ошибаешься на их счет. Лает пожал плечами. Мы выполним задачу, разберемся с боссами. А потом вытащим твоих друзей из лабиринта. С ними ничего дурного не произойдет. Небольшие каникулы. Почему бы тебе не избавиться от меня?» Поинтересовался Никита. «Я бесполезен в этой схватке. Расходный материал. Только под ногами путаюсь. Для чего вообще понадобилось всех нас сюда тащить?» В следующую секунду произошло озарение. Сделка. Рамон улыбнулся. «Вы заключили с Полиной сделку, правильно? Моя жизнь имеет для нее значение, а их нет. Чтобы никто не дергался раньше срока, вы повели весь отряд в изначалье». «Нет. Полина замотала головой. Это его план, а не мой. Мы так не договаривались». «Ты просто забыла про них». Девушка на секунду задумалась. «Я не считала это важным». «Конечно, не считала», — ухмыльнулся Лоет. «Ты думала, я позволю ангелу и некроманту сорвать мои планы? Мы слишком близки к вершине. Я не могу ошибаться». «Мне вот что интересно», — неожиданно для себя сказал Рамон. «Мы сейчас идем к вершине, потому что сами приняли это решение». Или потому что он решил за нас?» Мозги включаются. Знакомый голос. Рамон обернулся как раз вовремя, чтобы заметить входящих в комнату ликвидаторов. Их было двое. Первый – здоровяк с рыжей бородой. Остался возле двери. Небрежно удерживая автомат у бедра. Автомат был короткоствольным. Неизвестные модификации. Вторым ликвидатором был Тейн. Почему-то он решил не экспериментировать с обличиями. Перед Никитой вновь предстал суровый вояка, лихо расправлявшийся с перевертами в Токийском экспрессе. Вечер выпускников! хмыкнул Лает: Жаль, не могу тебя пригласить в ресторан, парировал убийца. В моргах, знаешь ли, веселиться не принято. Ликвидатор начал обходить по широкой дуге мраморный стол. Рамон отметил, что Тейн безоружен. Ни пушки, ни даже ножа или кастета. Вероятно, убийца понимает, с кем ему предстоит сражаться. И готовит неприятные подарки. Стой. В голосе Лаета прорезалась сталь. «А то что?» – улыбнулся Тейн и замер в десяти шагах от своих жертв. Сожрешь меня? Перебросишь в тупиковую ветвь лабиринта? Глаза лоэта сузились. Посмотрим». Тейн переключил внимание на Рамона. «Ты знаешь, кто я?» Рамон кивнул. «Нет». Тейн покачал головой. «Не знаешь». Я возглавляю отдел внутренней безопасности профсоюза. «Ты ликвидатор», — возразил Рамон. «В прошлом — да. Через это все проходят. Но сейчас моя работа заключается не в том, чтобы отлавливать беглых охотников. Тебе это нужно понять как можно быстрее. Моя задача — останавливать таких, как этот». Кивок в сторону Виндиго. Рамон не перебивал. Перед ним разворачивался интересный спектакль. О таком и мечтать не смеешь, сидя в кабине дальнобойщика. Кстати, Тейн скрестил руки на груди. «Ваш новый приятель тоже забыл представиться?» «Да?» Лает Основатель не ответил. Казалось, он прикидывает дистанцию для броска. Лает некогда работал в профсоюзе. Тейн снова двинулся по сужающейся траектории. Медленно и непринужденно. Как бы между прочим. Очень давно. Не просто работал. Состоял в правлении. Был боссом, как сейчас принято говорить. Еще до постройки штаб-квартиры. Дела минувшие. Буркнул Лаед. Кто ж спорит? Продолжил свою неторопливую речь Тейн. В ту пору... Единицы магов умели пересекать мировые пределы, путешествовать по слоям. И они вели между собой непримиримую войну. А оборотни еще не было. Тоже интересный факт. К чему эта лекция? Виндиго пристально следил за каждым движением ликвидатора. «Восстанавливаю пробелы», — пояснил Тейн. «Вот стоит Никита и думает, явился упырь по мою душу, «Схватит мою женщину, заточит в высокой башне, а меня кинет в подвал, а борца со справедливостью убьет». «Если сможет», — перебил Лает хищно оскалившись. В сочетании с бритым черепом ухмылка получилась жутковатой. «Всякое случается», — проворковал Тейн. «Неисповедимы пути», — как сказал бы Кадилов. «Но я отвлекся. Знаете, профсоюз – очень полезная штука. Охотники привыкли думать, что эта организация заточена под борьбу с оборотнями. Разве нет?» вырвалась у Полины. Тейн удостоил девушку взглядом, полным снисхождением. «Нет, Полина. Когда-то профсоюз выполнял функцию арбитражного суда. Решал споры, возникающие между волшебниками». Следил за балансом сил. пересекал магические войны, способные уничтожить человечество в разных мирах. «Полезно», — отметил Никита. Лает хмыкнул. «Проблемы всегда возникают при пересечении интересов», — продолжил Тейн. «Возьмем, к примеру, Лаета. Он знал, что руководство верхушки, да и все профсоюзные ведуны в целом, не имеют права состоять в других магических сообществах. Лает был Диаблера, и ему пришлось выйти из своей фракции. Чуть позже он узнал о Виндиго и захотел стать одним из них. Полина все это время не сводила глаз с учителя. Ход повествования ей не нравился. Это было заметно. Так вот, Тейн остановился под металлической коробкой излучающий мертвенный свет. Лает учредил комитет, изучающий проблему Виндиго, возглавил его и устремился на поиски оккультных знаний. Он выяснил, что некоторые переверты могут превращаться в Виндиго, но лишь при определенных условиях. А еще он узнал, что представители межсрезовой расы сами себе на уме. Если новичок им не нравится, атакуют его и уничтожают. Так что нужен входной билет. Пропуск в высшую лигу. И этим пропуском стало обещание уничтожить профсоюз. Сказав это, Тейн достал револьвер. Рамон узнал анаконду Валика, лежавшую на столике в жилом комплексе Иерихона. Казалось, с той поры прошло много лет. Лает посмотрел на ствол. В его взгляде не мелькнуло и тени страха. Еще бы. Пистолеты Виндига не страшны. Вот только Лает не мог стать полноценным Виндига, медленно проговорил Тейн. Потому что наш друг Лает колдун, а не оборотень. Да, основатель, и что с того? Он не умеет перекидываться, только прыгает по телам. Рекрутирует помощников. Лает получил в свое распоряжение помощника Вендига. И сейчас этот помощник находится здесь, рядом со своим временным партнером. А Лает как был диаблера, так им и мы остался. В отличие от Полины. Вырвалась у Рамона. Да. Согласился Тейн. Полину укусил волколак, в которого вселился Лает. И наш основатель провел своего ученика через все стадии эволюции оборотней. Полина истинный Виндиго. Тейн умолк. Дал время осмыслить информацию. «Зачем ты все это говоришь?» Поинтересовался Рамон. «Ты ведь пришел нас убивать». «Не вас», — поправил Тейн. «А его, Лаета. А вам предстоит выбрать, на чьей вы стороне». «Что тут выбирать?» «Сказал Лайет. «Профсоюз наш враг». «Твой враг», уточнил ликвидатор. «Все, что вы знаете, Никита, вы знаете со слов Лайета. Но задумайтесь, что произойдет после падения профсоюза? Хаос и анархия. Ангелы и демоны снова сцепятся между собой. Переверты продолжат экспансию. Вендиго окрепнут И приведут в исполнение свой план. Никто не сможет их остановить. «Профсоюзу конец», – прорычал Лает. «Это отжившая структура». «Решать нам», – отрезал Тейн. «Не тебе». После этой фразы события начали развиваться очень быстро. Лает трансформировался в полупрозрачного монстра, небрежно отшвырнул стоявшую на пути каталку И ринулся к Тейну. Каталка врезалась в стену с диким грохотом. Посыпалась плитка. Рамон увидел, как Тейн смещается с линии атаки. Ликвидатор поменял свою позицию в пространстве комнаты. Никита не смог уследить за его перемещениями. Тейн просто возник в новом месте. За спиной Виндиго. Лаед взмахнул когтистой лапой. Она лишь зачерпнула немного воздуха. Лает развернулся. Его противник поднял револьвер и нажал на спусковой крючок. Тому, что произошло впоследствии, Рамон не нашел объяснения. Из ствола вылетела горящая пуля. Огненная точка разрослась до размеров сжатого кулака и ударила Виндиго в плечо. Рамон, конечно же, понимал, что револьверная пуля движется быстрее скорости звука. Увидеть полет этого комочка свинца невозможно. То ли время превратилось в кисель, то ли кольт действовал по законам, не имеющим ничего общего с классической физикой. Факт остается фактом. Пуля летела медленнее, чем ей полагалось. Но достаточно быстро, чтобы не дать шансу вернуться. Виндиго пошатнулся. Огненный шар врубился в плечо Лаета, и вырвал оттуда кусок полупрозрачной плоти. Недоумение на лице монстра сменилось болью, а затем яростью. Тейн выстрелил снова. Вторая пуля прожгла отверстие в груди основателя. Рогатое существо сделало шаг. Затем его колени подкосились. Третья пуля снесла Виндиго половину черепа. Создание рухнуло на кафельный пол. Началась волна трансформации. Призрачная плоть пузырилась, оплывала, растекалась лужей серой слизи. Рамон потрясенно молчал. Полина тоже. В следующий миг девушка зарычала и бросилась на обидчика. «Стой!» – крикнул Рамон. Поздно. Тейн начал стрелять. У него было три патрона. Близкая дистанция. Промазать тяжело. Рамон мог бы выхватить дробовик и попытаться уложить второго ликвидатора. Потом перевести ствол и убить Тейна. Но для этого нужны драгоценные доли секунды, которых не было. События разворачивались на нечеловеческих скоростях. Вращался барабан. Пылающие шары мчались к намеченной цели. Вот только цель уклонялась от этих шаров. Смазываясь, Полина скользнула вперед по ломанной траектории. Две пули. В третий раз Тейн не успел нажать на спуск. Виндиго вырос перед ним, взмахнул когтистой лапой и выбил револьвер. Тейн нанес сокрушительный удар левой рукой, но прямая ладонь прошла сквозь прозрачную плоть без видимых усилий. Полина ударила своего противника в бок, Хрустнули ребра. Тейн попытался достать оппонента локтем с разворота, но это ни к чему не привело. Полина схватила ликвидатора и швырнула на ближайший разделочный стол. Голова Тейна ударилась о каменную подставку, перелетев через столешницу. Тейн впечатался спиной в металлическую ячейку. Дверь промяла. Тейнс полз на пол. «Думал, от меня так легко избавиться?» Заговорил Виндиго. Голос принадлежал Неполине. Это был голос Лаета. «У меня всегда есть запасные тела, мальчик». Второй ликвидатор открыл огонь. Рамон бросился на пол, прикрывая голову. Пули-рикошетели от острых углов выбивали на хромированных поверхностях. Обычные пули. Никакой магии. Тело Лаета, вселившегося в Полину, подернулось рябью. Виндиго стоял, выдерживая шквал огня. Когда ликвидатор расстрелял всю обойму, чудовище начало действовать. Молниеносный бросок. Хруст сворачиваемой шеей. Бородач. Бородач, ставший тряпичной куклой. Глухой стук падающего тела. Тейн поднял голову и посмотрел в глаза Рамону. Удивительно, что он еще мог смотреть после такого удара. Убей его. Губы Рамона разлепились. Я не могу. Можешь. Вспомни. Виндиго медленно двинулся вперед. Мозг Рамона неожиданно вышел из ступора и заработал. Теперь стало ясно, зачем Лайету потребовался ученик. Дополнительное тело, в которое можно прыгнуть. Тело истинного Виндига. Но что есть Лает? Диаблера. Колдун, умеющий перебрасывать свой разум, прятаться в тени других существ. Прятаться в тени. Рамон выпрямился, сжимая рукоять боевого ножа. Ничтожество! пророкотал Лает. «Что ты собираешься делать?» Никита метнул нож. Закаленный клинок, над которым успели поработать профсоюзные ведуны, вошел в кафельную плитку под ногами Виндиго. По самую рукоять, как и полагается руническому ножу, выкованному для того, чтобы пробивать любые панцири и доспехи. Потолочная лампа сыграла с лаетом злую шутку. Тень которую пригвоздил клинок, была четкой, хорошо очерченной. Лаед взревел и началась волна невиданных метаморфоз. Во-первых, полина стала полиной, девушкой, а не монстром, сворачивающим шеи. Полина стояла на негнущихся ногах, держась за край разделочного стола. А под ее ногами корчилось нечто, Сгусток тьмы, перетекший в человеческую фигуру. Это был лает истинный, без прикрас. Сдерживая отвращение, Рамон направился к основателю. За спиной послышался кашель. Краем глаза Никита увидел, что Тейн отхаркивается кровью. Вот он, твой диаблера. Жалкое зрелище. Древний старик. Сгорбленный и невероятно худой. Клочковатая борода. Пигментные пятна на лысом черепе. Лает казалось, состоял сплошь из костей и пергаментной кожи. Он умирал. И очень быстро. С тобой все в порядке? Рамон смотрел на Полину. Девушка кивнула. Лает дернулся в последний раз и затих. Под сводами морга воцарилась тишина. Снаружи их ждал город. Рамон и Полина помогли Тейну выбраться из здания и усадили его на скамейку. Остальные ликвидаторы занялись прочесыванием территории. Так, на всякий случай. Согласно инструкции. «Что ты с нами сделаешь?» Спросил Рамон, присаживаясь рядом. «Мы не увидим вершину, да?» Тейн с усмешкой посмотрел на охотника. «Зачем тебе вершина?» Никита открыл рот, чтобы ответить, но его опередила Полина. «Это единственный выход. Но ты нас убьешь». В ее голосе слышалась уверенность. «Не вижу в этом смысла», устало произнес Тейн. «Устало произнес Тейн». Перед Рамоном простирался медицинский городок. Обширная территория, заполненная больничными корпусами, тенистыми скверами и заряжающимися электромобилями. И что нам теперь делать? Растерялся Никита. А что вы обычно делаете? Убиваем перевертов. Так никто не мешает? Ты издеваешься? Нет. Двор, прилегающий к моргу, казался безлюдным. Единственным обитателем этого мира, похоже, были ликвидаторы и охотники. «Вы можете вернуться к привычной жизни», — сказал Тейн и закашлялся, прикрывая рот ладонью. Когда он убрал ладонь, на пальцах была кровь. «Работайте на профсоюз, получайте деньги в конвертах. Я улажу недоразумение с вашим куратором». «Тебе нужен врач», – заявила Полина. Тейн покачал головой. «Я восстановлюсь. Не забывай, что мое тело напичкано разной механической дрянью. Так что я завалю спать, а утром все будет в порядке». Полина отвернулась. Никита догадался, что девушка прикидывает план дальнейших действий. «А вот тебе лучше оставаться человеком», – вдруг выдал ликвидатор. Виндига не примут тебя в свой круг. Попытаешься сунуться в межмирье, тебя атакуют. Это еще почему?» – удивилась Полина. «Ты предала их. Не выполнила миссию. Никто не станет тебе доверять. Ты же охотница». «Еще и оборотень», – напомнил Рамон. Тейн вяло махнул рукой. «Это ерунда. На профсоюз работает несколько оборотней». Рамон уставился на главу безопасности. «Серьезно? Вполне. Те, что научились контролировать свою сущность и решили немного подзаработать». Никита рассмеялся. Внутри прорвалась некая плотина, так что он хохотал и не мог остановиться. Тейн и Полина спокойно наблюдали за этой сценой. Успокоившись, Рамон произнес «Извините». Не думал, что среди перевертов есть крысы. «Они везде есть», — резонно заметила Полина. Никита кивнул. Желание смеяться пропало. «Ладно», — сказал он, — «значит, мы прощены. Но если вы не заметили, вокруг лабиринт. И из него только один выход, к вершине. Так почему бы не двинуться в путь?» «Любишь путешествовать», — хмыкнул Тейн, Бильбо Бэггинс. «Не очень», — признался Рамон. «Но не сидеть же под моргом до бесконечности». Тейн снова кашлянул. «Я расскажу тебе кое-что о лабиринте, парень. Ты думаешь, это песочница с кусками украденных реальностей, так ведь?» «Заблуждение, друг мой. Просто фрагменты срезов заблокированы» и подключены к лабиринту. Путь — это воспоминание о правильной последовательности миров. Двери, через которые ты проходишь, — это шлюзы. Ты пересекаешь порог, и шлюз подсказывает тебе первую попавшуюся реальность. Так можно странствовать до глубокой старости. Но если ты выстроил в голове четкую последовательность миров, то будешь попадать в нужные точки. А если последовательность неправильная? Поинтересовалась Полина. «Все равно ты управляешь лабиринтом. Да, ты не попадешь на вершину. Но при этом путешествуешь по заранее спланированному маршруту. А как лаец смог убрать Кадилова с Азародом?» Никита чувствовал, что все еще далек от понимания природы лабиринта. «Очень просто. Он оставил вас в шлюзе...» А сам переместился вместе с вашими спутниками в один из миров. Затем вернулся в шлюз, забрал вас и перекинул сюда. Побочный эффект ⁇ головокружение, потеря ориентации. Такое возможно? ⁇ Все еще сомневался Рамон. Да. Лает ⁇ один из строителей лабиринта. Но после его предательства... Боссы перекроили маршруты, так что без Полины он обойтись не мог. Никита кивнул. «Сейчас мы находимся в утопии», сообщил Тейн и начал что-то искать в нагрудных карманах. «В Брянске». Это заблокированный фрагмент Брянска. Для тамошних жителей он просто исчез, перестал существовать. В руках Тейна появился ключ. Старинный с круглым стержнем, ромбической головкой и бородкой в форме буквы «Ш». «Это ключ от утопии», — сказал ликвидатор, протягивая артефакт Рамону. «Идите прямо по Каштановой аллее, поверните налево затем корпусом, выйдите из больничных ворот. Еще несколько кварталов, и вы на месте. Там стоит пятиэтажка, панельная. Белой краской написан адрес. Лермонтова 58. Заходите в первый подъезд. Квартира 18. Дверь открыта, но это для обычных скитальцев. Вы должны вставить ключ и повернуть его в скважине по часовой стрелке. И что будет? Перебила Полина. Рамон взял протянутый ему ключ, довольно тяжелый, выкованный из чугуна. Вы попадете в утопию. Ответил Тейн. Настоящую утопию. Найдёте представительство профсоюза. Куратор даст вам проводника. На этом все. Через пару дней придут конверты. Рамон встал. Идем, бросил он Полине. «Подожди». Девушка продолжала пристально смотреть на ликвидатора. «А как же наши друзья? Что с ними?» Тейн нахмурился. «Я попытаюсь их вытащить, но потребуется время». Веперь глухо урчал, пожирая пространство. Полина выкатила байк из профсоюзного гаража, расположенного глубоко под землей, и направила по одной из центральных улиц к западной окраине. Ехали молча, скрывая свои мысли за толстыми стеклами шлемов. Через час они встретятся с проводником и сумеют вернуться в свой мир. Сможет ли Никита дальше работать на профсоюз? Вероятно, сможет. Полина, другой разговор. Девушка посетила обе стороны баррикад. Она видела мир звериными глазами. Такие вещи не проходят бесследно. Никита примет любое решение Полины. Даже если она не захочет жить под одной крышей с охотником. Байк нырнул в тень эстакады. Мимо проносились разумные дома Брянска. Эти дома следили за энергопотреблением и здоровьем своих хозяев. Вот только по ночам окна глаза распахивались во враждебный человеку мир. По ту сторону проемов обитали чудовища, демоны и некроманты. Просто не все знали об их существовании. Никита знал, и это ему не нравилось. Октябрь-декабрь 2016 год